Глава 19 Фридрих фон Кауэр сделал глоток травяного чая и поставил чашку на стол. «Знаешь, Дитер, а я скучаю по кофе. Мне иногда снится, как я пью кофе. Вроде бы пора уже привыкнуть к этой изоляции, тем более, что мы с тобой и не знали, что такое связь с большим миром. Но осознание пришло даже не тогда, когда кончился порох и весь запас патронов. И даже не тогда, когда закончился бензин и опустили цистерны с соляркой, а когда закончился весь кофе». «Да и чаем мы уже давно называем эту смесь из луговых трав. Это полезно, я не спорю, но так иногда охота выпить настоящего черного чая». «Я тебя не понимаю, Фридрих». Барон фон Майснер посмотрел на Каора и оставил свою чашку с ароматным напитком. Барон фон Каура владел участком земли, на котором стояла гидроэлектростанция. Он являлся одним из самых богатых и влиятельных людей гиблых земель, и к его словам нужно было как минимум прислушиваться». Что ты мне можешь сказать об охотниках, Дитер? Они ведь твои ближайшие соседи? Фон Кауэр подался вперед, чтобы не пропустить ни слова. Интересно, хоть в одном баронстве пребывают в счастливом неведении насчет Беловых? Майснер поморщился. Тема охотников была ему неприятна. Даже если кто-то еще не в курсе, то приехав сюда, в Кельн, эта новость будет первой, которую на несчастного обрушат все, кто попадется ему на пути. Собственно, со мной именно так и произошло. «Ты же не потрудился разослать письма во все баронства, чтобы сообщить о радостном событии?» Ядовито заметил Кавар. «Практически все бароны уже и так выехали в Кёльн», — парировал Майснер. «Многих гонцы не застали бы дома. Вы же на скачке едете, в конце концов. Это, как сам понимаешь, существенно ограничивает использование дирижаблей». «Да, своих чемпионов без присмотра никто не оставит». Кавар снова сделал глоток уже практически остывшего чая. «Но Дитер...» «Ты так и не ответил на мой вопрос. Что ты мне можешь сказать об охотниках?» «Ничего». Майснер повел плечами. «У главы рода очень неприятный взгляд. Почему-то мне показалось, что Александр Белов нас всех заочно недолюбливает. Ты бы слышал, с какой издевкой он мое имя произносит. Его внук и наследник еще слишком молод, чтобы о нем можно было составить какое-то представление. Мне он показался слишком горячим. Скорее всего, с возрастом и опытом это пройдет. Уже сейчас видны все предпосылки». Третьего я видел мельком и не смог о нем вообще никакого впечатления составить. Кто они вообще такие? Как сумели пройти в гиблые земли? Кавар задавал вопросы, которые интересовали абсолютно всех жителей гиблых земель без исключения. Вот только никто не смог бы дать на них ответы, кроме самих охотников, разве что Ганс фон Вюрт, но у него спросить никто пока не догадался. «Я не знаю», произнеся каждое слово отдельно, ответил Майснер. «Меня, знаешь ли, не посвящали в такие детали. Одно я знаю абсолютно точно. Знак Судьи у каждого на шее. А ты сам знаешь, что носить его могут только охотники». «Не нравится мне это», — Кавар покачал головой. «Сколько лет мы спокойно жили без них и тут на тебе явились. Что они хотя бы хотят?» «Не знаю». Мейснер закрыл глаза. «Об этом они мне тоже почему-то не доложили. Но у меня сложилось впечатление, что охотники пока осматриваются». «Хоть ты и не рассказываешь ничего важного, но по твоим оговоркам я понял, что это барон фон Майснер нанес визит Беловым», — продолжал допытываться Кауэр. «Не они почтили тебя своим присутствием?» «У меня не было выбора», — процедил Дитер. «Я просто не мог сидеть и ждать с моря погоды. Клаус умудрился поссориться с Романом, тем самым внуком и наследником Александра Белова. И он остался жив?» Кауэр даже удивился. Все, что он знал об охотниках, просто кричало о том, что такой вариант был очень маловероятен. Роман его слегка потрепал, но даже ничего не сломал идиоту. Майснер продолжал сидеть с закрытыми глазами. Но Клаус не смог спокойно и с достоинством принять поражение. Нет, он попытался взять реванш с предсказуемым результатом. Это то, что в тот момент он не знал о том, что Белов-охотник не является оправданием. Это чем надо было думать, чтобы молодого мужчину, который его немного помял, даже не прибегая к магии, принять за одного из шахтеров? «Да», — глубокомысленно произнес Кауэр, ненароком представив, что его Стефан сотворил нечто подобное. В общем, пока я размышлял о том, что сделать с его учителем боевыми искусствами, пришла новость о том, кого именно мой неразумный сын пытался спровоцировать. Тогда я уже начал думать о том, что сделать с его преподавателем логики, при этом спешно собираясь с визитом к охотникам. «Спешил я зря. Меня сразу не приняли», — ядовито закончил Майснер. «Вот как?» — Кауэр задумался. «Это не может быть простым стечением обстоятельств. Больше похоже на то, что тебя не приняли намеренно». «Да неужели?» — Мэйснер опасно сузил глаза. «И как я сам не догадался?» «Брось, не злись», — махнул рукой Кауэр. «Я просто рассуждаю вслух, а ты все сразу начинаешь воспринимать в штыки. Кстати, что-то я не видел Келлера». «Ты его куда-то отослал с поручением?» Мэйснер не ответил, только глянул с едва сдерживаемой ненавистью, а на лице застыло такое выражение, словно у него заболели все зубы разом. Ковар даже удивился таким сильным чувством. Внезапно висок Майснера прострелила легкая боль. Дитер выпрямился в кресле и потер заболевшее место. Висок снова кольнуло, в ухе зашумело, и в нем очень отчетливо раздался голос Романа, о котором он только что говорил. «Господин фон Мейснер, вы меня слышите?» um, «Да, я вас слышу, господин Белов, что-то случилось?» «Я даже не знаю». В голосе послышалась заминка. «Я сейчас с отрядом пересек границу ваших земель. Мне пришло сообщение, что не так давно границу в другом месте пересекли несколько обитателей Вольфсангеля. Это не прорыв, поэтому вас не стали беспокоить. Но сообщили мне, и я уже решил, что вы должны знать». «А что вы по этому поводу думаете?» Майснер судорожно соображал, что же ему делать. «Даже не знаю, что вам сказать. Они в последнее время усилили разведку. Обход территории стал гораздо чаще, опять же. Мы пока не знаем, с чем это связано. Возможно, со сменой руководства. Эта группа может и просто слегка погорячилась, совершая обход, и вскоре вернется в свои земли. Или же они что-то замышляют. Выбираете, что вам ближе?» В голосе Романа послышалась усмешка. «Я не хочу выбирать. Я хочу знать наверняка». Майснер поджал губы. «Думаю, что будет лучше всего послать отряд на перехват, чтобы выяснить, что этим скотам понадобилось на моих землях. И это будет очень правильное решение». На этот раз Роман говорил абсолютно серьезно. «До свидания, господин барон. Скоро увидимся». Он отключился. На этот раз никаких неприятных ощущений не возникло, за исключением едва слышного шума в ухе, который очень быстро прекратился. Подняв глаза, Майснер столкнулся с любопытным взглядом Каора. Вздохнув, он неохотно проговорил. «Я сейчас все тебе объясню, только с мыслями соберусь. Это все не так просто, как кажется». А я с удовольствием послушаю», — Кауэр скрестил руки на груди. «И нет, я не думаю, что все так просто». Чувство дезориентации покинуло меня полностью только через сутки. Все это время я находился в какой-то прострации, с трудом отличая день от ночи. К счастью, у меня был верный Вальтер который, видя, что со мной что-то не так, никого поначалу ко мне не подпускал. Еще был алмаз. Конь на этот раз решил ради разнообразия не показывать характер, а вести меня, не роняя при этом на землю. Но его взгляд обещал мне расплату, как только я приду в себя. Вот что за злопамятная скотина. Тем более мне совершенно непонятно, что его заставило ко мне так привязаться. Так что под чутким присмотром денщика и коня я, как во сне, доехал до Лосева — Мы решили ехать именно этим путем, только потому, что в своем полубредовом состоянии я внезапно осознал, что очень хочу побывать в замке у Коры. Скорее всего, я это придумал, чтобы отвязаться от Тео, который хотел составить мне компанию. Отвязаться не получилось, и теперь вампир ехал рядом со мной на серой кобылке. Кстати, лошади относились к нему как положено, то есть никак. Вот еще один миф развеян. Животные совершенно не боятся вампиров. А вампиры, в свою очередь, не боятся солнца и не спят в гробах. С Дашей попрощаться нормально не получилось. К ней сидела очередь из страждущих, а меня колбасило не по-детски. Но самое главное было сказано. «Я уезжаю, она все понимает и будет ждать». Плюнув на конспирацию, которой и не было никогда, я ее поцеловал на глазах у какой-то бабульки, которая в это время сидела на приеме. По глазам бабульки было видно, что она отъявленная сплетница. Так что тот, кто не увидел по каким-то причинам мою машину, всю ночь простоявшую у дома целительницы, Сейчас точно будет в курсе, что у нас с Дашей сложились отношения. Не знаю, как на это отреагировала сама девушка. Приеду уже расставим все точки над всеми буквами. А в то время, когда я выходил из ее дома, у меня была одна цель не упасть по дороге. Ночевать решили в поселке. Вот только то, что единственное это верно сгорело, почему-то не сразу вспомнилось. А когда вспомнилось, менять что-либо было уже поздно. Встречал нас назначенный старостой Михаил Кузин. Я не стал спрашивать, откуда он узнал о нашем приезде. Тут и думать не надо. Хозяйка ему об этом сказала. Кузин ждал нас на въезде в поселок. Он стоял, сложив руки на груди и не собирался уходить с дороги. Так что мне пришлось спешиваться. И слава богу, что я все-таки к этому времени мог стоять довольно крепко на ногах и хоть немного соображал. «Я рад, Миша, что вы добрались до дома раньше нас, но хотелось бы задать вопрос». Я подошел к нему поближе. «Что стоим, кого ждем?» «Вас жду я, ваша милость. верно все?» — он развел руками. «Не по дворам же вашему отряду бегать. Это же не только прорву голодных мужиков надо устроить, но и лошадей обиходить. На улицу вас, ваша милость, конечно же, никто не выгонит, это исключено. Но и встретить достойно вряд ли сумеет. И что ты предлагаешь?» Я прекрасно осознавал, что он прав. «С другой стороны, много нам не надо, и за постой мы бы заплатили честь по чести». «Вот только много ли здесь найдется домов, чтобы разместить всю нашу араву? «Мы, значит, тут порешали с ребятами», — ответил Кузин. «Дом бывшего староста нашего сделать домом сюзарена чтобы, значит, вам, вашей милости или даже главе клана, можно было на ночь устроиться. Дом хороший, конюшня опять же просторная и ухоженная, да и гараж имеется, ежели на машинах когда-то приедете». «А что случилось с семьей?» — я невольно нахмурился сам староста это понятно несчастный случай в жизни не такое бывает но у него же жена была сын недоумок с ними же никаких несчастных случаев не происходило да что мы звери что ли начал было кузин но под моим пристальным взглядом заткнулся и буркнул сбежали они вместе с некоторыми дворовыми все ценное выгребли и ночью сбежали он досадливо поморщился «Вот теперь верю, что сбежали, а не в то, что вы внезапно стали поборниками нравственности и всепрощения». Я отвел от него взгляд и краем глаза заметил, что Кузин как можно незаметнее выдохнул. «Там хотя бы кровати остались?» «Обижаете, ваша милость, все в лучшем виде. Мы девок наняли за счет общины, чтобы, значит, дом в порядке содержали, да еды по случаю наготовили». Кузен опустил руки. «Пойдемте, ваша милость, поздно уже, да и еда остынет». Он пошел вперед, показывая дорогу, которую мы с Вальтером и так прекрасно знали. Внутри дома бывшего старосты я до этого момента не был. В прошлый визит мне было как-то не до осмотра дома. Поэтому сейчас я бродил по просторным комнатам с не меньшим любопытством, чем все остальные члены моей команды. Семейство уходило явно налегке, потому что даже постельное белье было в наличии в шкафах, а также и кое-какая одежда. Эту одежду просто сгребли и засунули в одну кладовую на первом этаже, приспособив под этакую запасную гардеробную. «Что же они забрали с собой?» задумчиво проговорил я вслух, никому кому конкретно не обращаясь. «Деньги, драгоценности, ключ от сейфа в банке», ответила хорошенькая служанка, проходившая мимо и расслышавшая, что я бормочу себе под нос. «Демьян Велевич деньги-то в основном в банке хранил в Кёльне, так что домашние носимые вещи похватали, да ценности разные и рванули отсюда, пока мужики с Демьяном разбирались». «Вот оно что». Я потер переносицу. Надо бы тоже в банк в Кёльне заглянуть, а то в каменном так и не узнал, сколько серебро из замка вампиров стоит. Это кто такая? Катерина меня зовут. Я всю жизнь на Демьяна Вильевича работала, сколько себя помню. И когда Мишка Кузин предложил вернуться в этот дом, то сразу согласилась. Я же тут все знаю, привыкла к месту опять же. Она немного помялась, а потом осторожно спросила. — А вы правда охотник? — Правда, — я кивнул. — А что, не похож? — Не-а. Она покачала головой, а потом улыбнулась. «Я всегда думала, что охотники, они такие... такие...» «Какие?» Я прислонился к стене, стараясь справиться с головокружением. «Но «Ну, такие...» Девчонка, видимо, не могла подобрать слов, чтобы охарактеризовать, какие именно охотники были в ее понимании. «Не такие, как вы...» «Ну вот, извини, что не оправдал твоих ожиданий...» Я развел руками... «Скажи, Катюша, кому мне здесь заплатить, чтобы показали мою комнату? И желательно показали, где находится душа, еще лучше ванна. Все-таки весь день в седле дает о себе знать». «Да что вы, никому не надо платить. Вы же здесь хозяин». Девушка махнула рукой. «Да, с логикой она точно не дружит. Если, по ее словам, я здесь хозяин, то и заработок она должна получать у меня. Или это я чего-то не понимаю?» «Идемте, я вам покажу». «Спальня когда-то явно принадлежала хозяину». Я поставил сумку и стянул куртку. Недолго думая, стянул футболку и бросил на пол. Девица все еще стояла у меня за спиной, и я повернулся к ней, чтобы спросить насчет стирки некоторых вещей. «Ой, а вы правда охотник?» Она увидела мой жетон, вон как глаза загорелись. «Я ж тебе говорил, кто мою грязную одежду заберет, чтобы постирать?» Спросил я, щелкнув пальцами, чтобы вернуть ее внимание с жетона на меня. «Да я заберу», — спохватилась девушка и покраснела. «Ванная корзины корзина есть. Вы в нее одежду кидаете, а потом ваш слуга пускай в коридор выставит». Она, наконец, убралась, и я смог немного отдохнуть. Вода, как и ожидалось, оказала свое лечебное воздействие, и утром я встал уже как огурчик. В глазах не двоилось, голова не кружилась, и в целом я чувствовал себя вполне прилично. Мы уже подъезжали к замку Коры, как со мной связалась хозяйка. «Не хотела тебя отвлекать, дорогой». «Но границу с землями барона фон Майснера только что пересекла группа из шести обитателей замка Вольфсангель. Я в замешательстве. Следует ли сообщать об этом барону?» «А почему ты не должна ему сообщать?» Я даже удивился, услышав о замешательстве хозяйки. «Потому что фон Майснер указал в договоре только прорывы как причину вмешательства охотников, а в данном случае никакого прорыва не было», — пояснила она. И мы опять же, согласно договору, не можем даже разведку выслать, чтобы понять, что лазутчики делают на территории земель, которые им не принадлежат. Ну хорошо, я принял решение. Свяжи меня с Майснером, я сам ему сообщу радостную новость. Впереди показался замок, и я остановил Алмаза, чтобы поговорить с Майснером до того, как мы пересечем ворота. Весь отряд остановился в некотором отдалении, чтобы дать мне возможность поговорить без помех. Барон отреагировал примерно так, как я и представлял себе. Я уже потянул руку, чтобы прервать связь, как на дороге показалась одинокая, изящная женская фигурка. Соскочив с коня, я шагнул к ней, нацепив на морду самую сладкую свою улыбку. «Кора, радость моя! Ты так соскучилась, что решила выйти ко мне навстречу?» «Это всего лишь вопрос вежливости. К тому же я все еще не решила, как мне к тебе обращаться», — спокойно ответила она, даже не посмотрев в сторону слегка напрягшегося Тео. «Можешь называть меня просто повелитель». «Милостиво разрешил я. И тебе ничего не стоит, и мне приятно. Ну, рассказывай, как у вас здесь дела». И мы направились к замку, а сзади громыхала моя команда, изо всех сил сдерживая лошадей, чтобы приноровиться к нашему неспешному шагу.